Глава 17. 19 ноября, 0 часов 17 минут по алма времени, Аральское море, Казахстан. Рэйчел торопливо спустилась вниз вслед за остальными, вернувшись в беспорядок личного святилища брата Иосипа. Наверху, над остовом старого корабля, бушевал буран, и отголоски завывания ветра проникали глубоко под землю,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 на деревянный насест. Геру несколько раз раздраженно принимался хлопать крыльями, однако его острые когти крепко держали жерть. Умная птица прекрасно понимала, что вслепую лучше не летать. Хозяин нашептывал кречету что-то ласковое, успокаивал его, почесывая ему шею. Рэчел подошла к Санжару, восторгаясь его мастерством. Однако ее дядю,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 от лица своего предводителя воспользовавшись смятением иосип вырвался из рук арслана и бросился в глубь библиотеки громко протрещали два выстрела из груди священника вырвался фонтан красных брызг иосип налетел на монка подхватившего его в свои объятия подручные вытаскивали окровавленного арслана в дверь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 и ничем не мог помочь. «Ты уже долго нес эту тяжкую ношу, друг мой. Теперь ее понесу я». Иосип смотрел, как Вегор нежно запечатлел крест ему на лбу. «Упокойся с миром», — прошептал монсеньор Верона. И Иосип закрыл глаза. Ноль часов сорок две минуты. Дункан помог Монку положить брата Иосипа на стол.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 — Нет, мы хотим сделать другое, — продолжая работать, — ответил тот. — Скорее всего, взрывчатка заложена здесь повсюду. Дункан осторожно освободил комок пластида, следя за тем, чтобы не потревожить детонатор и приемопередатчик. Как только все было закончено, он поспешил к двери. Там его уже ждал монк держа в руке другой приемопередатчиков.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 Несмотря на мощные грунтозацепы и полный привод, лендровер рыскал из стороны в сторону в ползущем песке. Всякий раз, когда колеса теряли сцепление, у Дункана замирало сердце, так как он понимал, что если они сползут вниз корме, выбраться обратно будет уже невозможно. Если это произойдет, они окажутся заживо погребены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 но Монг уговорил меня не делать этого. «Давайте шевелиться», — предупредил Коккалес. Прищурившись, он смотрелся в буран, отмечая, что кое-кого не достает. «Где Санжар?» Джада осмотрелась вокруг. Она не заметила, когда именно исчез молодой охотник. «Санжар отправился посмотреть, что с нашим пилотом», — ответил егор Ощутив укол стыда,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 она даже не узнала, как звали пилота. Подойдя к вертолету, Дункан и Монг обнаружили, что кабина изрешечена пулевыми отверстиями. Толстый плексиглаз в нескольких местах пошел трещинами. Ветер яростно трепал брезент. Санжара нигде не было видно. Но затем из бурлящей темноты появились два смутных силуэта, опираясь друг на друга